Вот и послы. Приперлись к Агалам в три десятка человек, при этом два десятка охрана, один посол, один священник, ну и восемь слуг-помощников, по четыре каждому. Охрана, кстати, впечатляла. Катафракты, тяжелая рамейская конница, всадник и лошадь закованы в железо. На голову лошади надевался металлический налобник, а перед тщательно прикрывался керасой и на шейные щитки. Копыта лошади подбивали железными пластинами. Кавалерист, одет в стальную броню, имел железный щит, а на голове высокий шлем, украшенный султаном. Его вооружение включало меч, копье и колчан. В общем, достойный соперник и аварам их тяжёлой конницы. Только у рамеев таких танков мало, максимум тысяч 10. Хотя если уж на то пошло, то и у аваров таких танков вряд ли сильно больше. Но ничего, скоро и у нас так каждый выглядит будет, подумал Русс. Делегация обустроилась снаружи городища, и внутрь въехало лишь 10 человек. Посол со священником, что имели при себе по одному помощнику и шесть охранников. Посол оказался крепким мужиком среднего роста, в районе 50 лет, и, если судить по выправке, а также крепким рукам, видимо, из бывших военачальников. а не потомственных чиновников. К славянам с их культом силы жирных чинуш посылать бессмысленно и даже вредно. Видимо, по той же причине священник тоже оказался из числа бывших воинов, а не жирной свиньёй, коим даже пост не помогает держать своё тело в рамках. Охранники, собственно, выполняли роль грузчиков, что внесли три небольших сундучка с дарами кагану. В одном сундучке оказался по виду неплохой кавалерийский меч с ножом, все в богато отделанных серебром и золотом ножнах. В другом — кольчуга со шлемом, в третьем — золотой кубок, украшенный драгоценными камнями. Рус поморщился от того, как алчно блеснули глазки леха. Тьфу ты, мысленно сплюнул он. Вот так и продаются вожди за стеклянные бусы. Посол что-то витиевато втирал кагану, В общем, не жалея, Паток и лил ее в уши Леху, а тот не без удовольствия слушал. И какой он отважный, и какой он мудрый, и какой он вообще весь из себя геройский герой. Ну, просто само совершенство. Но, наконец, все-таки перешли к делу. «Чего вы хотите?» — спросил Лех после того, как посол выдохся в процессе облизывания варварского вождя. Нам стало известно, что в степи между Чёрным и Каспийским морям вторглись новые кочевники, сильные и злые. Они из-за засухи в тех землях пойдут дальше на запад. Вы, опасаясь их силы, хотите уйти на север, в холодные и плохо пригодные для жизни земли. Ромейская империя предлагает вам заключить союз против этих новых гуннов. Наша армия могуча, говорил посол, как бы ни взначай, указав на своих воинов. Хорошо оснащена, и вместе с вами мы остановим любых врагов. Хорошо всё-таки у рамеев разведка работает, с завистью подумал Русс. Или это коман в Константинополе соловьём поёт. Впрочем, узнать подробности у славян не сложно, тем более что секреты из этого никто не делает. Но всё равно но стало понятно, что самих Ромеев полученная информация сильно напрягла. Рубясь с персами, прямо скажем, не слишком удачно, империи в ближайшее время даже не второй, а третий фронт, учитывая войну в Италии и Испании, был совсем ни к чему. Поэтому хотят найти достаточно сильных, но при этом лоховатых союзников, что прикроют им зад боевым единорогом, подумал он. Свита леха загудела, да и в глазах самого Кагана что-то мелькнуло, похожее на сомнение и раздумья. «Черт, а вы и гляди, согласятся», — подумал Русский. «Надо как-то перебить этот момент». Установилась пауза, и, воспользовавшись ею, он, осененный озарением, спросил у священника. «Эй, жрец, правда, что чуму, кое поразило вашу империю, вы считаете наказанием Господним за свои грехи?» Лехда и прочие с удивлением посмотрели на Руса, что поднял какую-то отвлечённую тему на серьёзных переговорах, но не вмешивались. Священник дёрнулся от неожиданного вопроса, но ответил с осторожностью, чувствуя подвох. "Да, о чего же вы тогда и дальше грешите, нарушая главные заповеди вашей священной книги? Люди слабые, Наверное, хотите, чтобы ваш бог снова наслал на вас новое маровое поветрие. Прежнего, что унёс 2/3 населения Константинополя вам мало? Что вам мешает самим наказать грешников, не дожидаясь, пока ваш бог снова не решит вмешаться лично? Э, -э, -э, -э вот, например, в вашей книге есть такой прямой запрет на мужеложство. Но после прошедшего марового поветрия они продолжают свои греховные соития. Странно, что Бог их не наказал. Пути Господни непостижимы, воспользовался священник универсальной отмазкой, чтобы хоть что-то ответить на требовательный взгляд. Может, он хочет, чтобы вы сами их наказали? Ведь эти люди известны, причём хорошо известны, они богаты, знатны. Рус прямо намекнул, что эти люди все из высшего общества. тоу священник ничего не смог сходу ответить, даже немного смутился. А Рус продолжал давить. Или соблюдение заповедей вашего бога для высшего света не обязательно. И снова священник ничего не смог сказать. Неожиданно в богословский разговор вмешался посол, сказав: "Грешники будут наказаны Господом после смерти. Понятно. Как тогда можно верить людям, кои плюют на прямые запреты, что дал им их же Бог? Сказано не прелюбодействовать, но прелюбодействуют. Не желать жены ближнего своего, так желают. Не желать жопы ближнего своего, так тоже желают и активно долбятся друг в дружку. Собравшиеся громогласно заржали. Посол со священником при этом покраснели, как раки. Неужто тоже долбятся мысляно, усмехнулся Русь. К чему ты всё это говоришь, спросил нахмурившийся Олег. Да я просто не понимаю, как можно верить людям, что так явно плюют на заповеди своего Бога. Если они не боятся гнева своего Бога даже после столь явного предупреждения в виде чумы, продолжая активно грешить так называемыми смертными грехами, то есть самыми непростительными, за которые их гарантированно ждёт ад, где их души, согласно их же вере, после смерти будут страдать всю оставшуюся вечность. То что им стоит нарушить какой-то договор с людьми, да ещё с варварами, если они их вовсю нарушают с такими же христианами. Вот и сейчас они хотят заключить с нами союз против аваров. Но где гарантия, что они выполнят его, когда придут авары? Они обманут, увидев силу степняков и решив, что им выгоднее заключить договор с кочевниками, отдав им нас в качестве добычи. Собравшиеся призадумались, недобро глянув на гостей. «Знаете, христиане вообще странные люди. Эй, жрец, человек ведь, согласно вашей вере, был создан Богом по образу и подобию своему». Да, выдовило себя священник, чувствуя, что сейчас на христианство выльют ещё один ушат отборного дерьма. И он был прав. Слышали? И эти люди берут и отрезают от его творения яйца. Мне вот интересно, их богу сильно нравится, что его образ и подобие, а по сути именно его самого кастрируют. Люди замолчали, осознавая услышанное. Так-то они о такой практике рамеев были в курсе, но посмотреть на ситуацию с этой точки зрения для них оказалось внове. И похоже не только им, но и послу со священником, если судить по их несколько ошарашенным физиономии. На этом моменте переговоры оказались вкомканы. Русь ещё много чего мог бы рассказать интересного про христианство. Но всему своё время. Делегация откланялась, посол что-то неразборчиво пробормотал, дескать, в другой раз зайдём, а вы обдумайте предложение о союзе. Пока все сидели, Русс выскочил следом за делегацией, осмотревшись, увидел, что всё готово для второй части Марилизаонского балета, а именно то, что его дружиники окружили площадь. Он не собирался так просто отпускать посольских, желая опустить их на самое дно, смешав с грязью. Постой, посол. Чего тебе? Русс и со всей силы залепил неожиданному такой подляны послу мощную пощёчину, так что он рухнул на землю. Даже, наверное, не столько от силы удара, сколько от неожиданности. Охрана выхватила мечи, но дёргаться не стала, обнаружив, что они окружены воинами с натянутыми луками. Катафрактарии быстро поняли, что стоит им только дёрнуться, и их всех утыкают как подушечки для иголок этими самыми иголками. Посол быстро вскочил, хватаясь за меч. "Почему ты взялся за меч?" невинно спросил его Рус, разведя руки в стороны, демонстративно показывая, что его руки пусты. Для гарантии позади стояла Эльмера с натянутым луком. Так что посол замер. "Ты ударил меня?" Я посол, я неприкосновенен. Ты христианин? Да. Русс резким ударом влепил послу ещё одну пощёчину. Русс, что ты творишь? послышался голос Леха, которому доложили о происходящем на площади непотребстве. Общаюсь с послом, брат. Зачем ты его ударил? Проверить кое-что хочу. Тебе, кстати, это тоже будет интересно. Посол тем временем снова встал. Посол Ты сказал, что ты христианин. Но почему ты схватился за меч, когда я тебя ударил? Именно потому, что ты меня ударил. Вот как? Видимо, меня неверно информировали. Скажи, что должен сделать истинный христианин, когда его ударят по левому щеке, и Рус нанёс третий удар? Ну же, что должен сделать христианин, когда его ударят по левой щеке? Встав зло зыркнув в посол насупленно молчал. Может, тогда жрец тебе подскажет, если ты вдруг забыл заповеди вашей священной книги. Эй, пастух христианского стада, вы ведь так свою паству называете. Стадом? Подскажи своему барашку, коего ты пасёшь, что он должен сделать, как христианин, получив по щеке? Священник растерянно молчал, переводя взгляд с посла на варвара. Я не забыл, сплюнул кровавую слюну посол. Тогда что ты должен сделать, как истинный христианин? Подставить правую. Ну так подставляй, засмеялся Рус, отыгрывая безбашенного отморозка. Посол подставил, и Рус тут же влепил ещё одну пощёчину. На этот раз посол устоял, но глаза его сверкнули гневом и ненавистью. Я смотрю, ты меня возненавидел. По глазам вижу, что ты меня ненавидишь, считаешь меня своим врагом. Но ты ведь истинный христианин, для которого заповеди вашего Бога священны. А что должен сделать истинный христианин со своим врагом? Ну, что должен сделать христианин со своим врагом? заорал на всю площадь Русь. А народу вокруг собралось уже порядочно. Весть о происходящих событиях разнеслась по городищу со скоростью степного вала. Эй, пастух, что ваш распятый Бог вам овцам заповедовал делать со своими врагами? Прощать, глухо ответил пасол, не дожидаясь ответа священника. Ты прощаешь меня? Рус даже руки развёл в стороны, как для объятий. Прощаю. Давай же обнимемся. Рус обнял пасла. Толпа вокруг гудела. Рус же тем временем, разомкнув объятие, нанес новый удар по лицу посла и засмеялся. Его поддержали набежавшие к этому моменту многочисленные зрители. Посол, пылая гневом, резко развернувшись, вскочив на подведенного ему коня и, изрыгая проклятие с обещанием жестоких кар, бросился прочь из городища. За ним под свист и оскорбление все остальные. «И что это было?» — спросил Лех, уперев руки в боки, голосом, не обещавшим ничего хорошего. «Ха! Знаешь, брат, что самое забавное, как ни в чем не бывало?» — спросил Рус. «И что же?» «То, что эти греки сами о себе написали в своей священной книге. Бойтесь донайцев дары приносящих. И вот они принесли тебе дары».